Четвертое. Дед явно веселился, наблюдая всеобщее замешательство. «Это же корабли клана!» – тихо воскликнул Серж. И правда, среди людей, прилетевших на этих вертких, хищных, похожих на хорьков кораблях, Андрей увидел Майкла Лесли. Андрей же подумал, что на сегодня запас его способности удивляться исчерпан, и поздоровался с Майклом так, словно они только вчера расстались после партии преферанса, договорившись увидеться сегодня снова. Однако, когда подошла открытая транспортная платформа с крейсера, и с нее в траву вместе с десятком незнакомых людей спрыгнул дядя Саша, взмахнув приветственно рукой в черной перчатке скрывающий протез, Андрей все же удивился. Они обнялись, Андрей щекой ощутил прохладу пластика искусственного лица дяди, тот взял Андрея за плечи, отодвинул, оглядел — Они не виделись уже несколько лет. «Повзрослел мальчик, повзрослел», — проговорил дядя Саша с улыбкой. «Значит, именно тебе выпала эта дорога». «Дядя Саша, я опять ничего не понимаю», — жалобно сказал Андрей. «Откуда вы и клан?» Это Майкл связался с нами и рассказал о том, что происходит. Когда исчез выносливо, и мы бросились на седое на всех парах. «На этом вот старикашке...» Он махнул рукой в сторону зависшего над степью крейсера. Андрей мельком подумал, что этот старикашка, хотя и уступает по размерам современным имперским судам этого класса, наверняка даст им фору и в скорости, и в огневой мощи. «А крейсер-то откуда?» — спросил Андрей. «Остатки флота Рак. Мы еще с войны прятали его на одной неосвоенной планетке. Теперь, глядишь, пригодится...» Дядя Саша усмехнулся. «Когда Майкл сообщил, что пропал ваш сигнал, мы поняли, что начинается, и сразу сюда». «А почему он сообщил именно вам?» «А кому еще, Андрей?» «Спросил Лесли, который, как оказалось, стоял сзади». «Помните, на седом вы пошутили, что мы с вами потомки старых врагов, а я вас поправил враг по другую сторону Терминатора?» «Что-то происходит...» «И с кем нам быть вместе, как не со старинным соперником?» Подошел дед. «Насколько я понимаю, это вы теперешний глава клана Рак?» Неофициально улыбнулся дядя Саша. «Если, конечно, сейчас можно говорить о Рак как о клане». Дед кивнул. «Александр Трубецкой представил дядю Сашу Андрей. Александр Семецкий старший». У дяди Саши взлетели брови. Потом он сообразил, что это правда, и, поняв, что это значит, легко поклонился. «Приветствую вас, мой президент». «Оставьте», — махнул рукой дед. «Я уже два столетия не являюсь президентом нашей корпорации. Равно как и не зовусь Семецким. Зовите меня дедом, как и все здесь». Подошел Рогов. Вчетвером они заговорили о городе. Люди Лесли и дяди Саши Напряженно слушали. Андрей понял, что его нервная система требует определенного подкрепления, и бочком, выбравшись из толпы, отправился к себе на корабль. Едва он уселся в кают-компании с бокалом коньяка, как пришел Сержик, тихо пристроился рядом. «Наше путешествие закончилось, Андрей?» «Похоже, что да, по крайней мере, это». «Жалко». «Знаешь, Сережка, мне тоже, зато теперь у тебя по практике точно будет зачет». Андрей еще не допил свой коньяк, когда Сержик через окно увидел катер, стремительно несущийся к ним от города. Сообразив, что что-то случилось, они выбрались из корабля. Катер опустился прямо посреди стоящих в степи кораблей. Из него на землю спрыгнуло человек пять монахов и совсем молодая девушка в темном комбинезоне. Монахи сразу убежали куда-то в сторону запада, к черному небу, а девушка, раздвигая людей, пробралась к деду, по-прежнему устоявшему в окружении Рогова Лесли и дяди Саши, Андрей с Сержиком тоже подошли к ним. Дед оборвал свой очередной монолог и повернулся к девушке. «Что случилось, Танюша?» «Он поднимается, дед!» Андрея словно облили ледяной водой. То ощущение чего-то огромного, надвигающегося, которое почти исчезло за суетой неожиданных встреч, вновь накатило на него тяжелой волной – Андрей замер, охваченный этим предчувствием. Повисло молчание. «Так», — сказал дед. «Ну что же, мы этого ждали. Что говорят на станции? Сколько у нас есть времени?» «Полчаса». «Так», — повторил дед. «Думаю, нам хватит получаса, чтобы объяснить нашим новым друзьям, о чем идет речь. Кстати...» «Позвольте мне представить, Татьяна Смирницкая, младший лейтенант курьерского судна «Выносливый». На мгновение повисла тишина, когда все взгляды обратились к девушке. Андрей тоже посмотрел на нее. Короткие каштановые волосы, чуть курносый нос. Так ничего особенного, впрочем. Сила за девушкой ощущалась явно, пусть и какая-то мягкая, почти ласковая. Первым опомнился Рогов — Рад приветствовать вас, сударыня, так значит, это именно за вами здешние э, специалисты приходили на 75-й, и именно вам Эдем-2 обязан введением чрезвычайного положения. Так точно, полковник, где-то опять улыбнулся. Эта девушка была единственным человеком на всем корабле, кто попытался противопоставить змею волю к жизни и силу человеческого разума, Воплощенную в бортовых орудиях Конечно, ударная сила маленького курьерского корабля Ничто против этого Но аварийную капсулу рубки, в которой находилась Татьяна Выбросило из этого ничто, которым является змей В районе 75-го Змей не смог поглотить корабль полностью И это дает нам определенную надежду Правда, тогда он был стократно слабее «Объясните же, с чем мы имеем дело. Дед, что за вторая сила здесь действует?» — попросил дядя Саша. Дед обернулся на запад, туда, куда убежали только что прибывшие из города монахи. Помолчал несколько секунд, потом посмотрел на собравшихся вокруг него людей и заговорил. «Вы знаете, что сила, не сходя до обычного земного уровня, может проявляться во многих обличиях, у нее есть множество сторон. Любовь, Ярость, мудрость, плодородие. Многие из этих реализаций силы в древности назывались богами, хотя, если говорить вообще, понятие «боги» в древней вере гораздо сложнее. И вы понимаете, что сила существует в мире независимо от нашего к ней отношения, даже независимо от того, существует ли человек вообще. Посмотрите на эту степь. Эта трава живет несколько лет, потом умирает, а ей на смену рождаются молодые побеги. К тому времени, как я стал президентом РАК, биохимия как наука была завершена. Уже тогда мы могли описать все процессы, идущие в этой траве. Но ответить, почему трава растет, что вызывает жизнь к существованию, может только древняя вера. Это сила. то ее проявление здесь в мире, которое связано с плодородием и рождением. Эта трава росла здесь до прихода на сумерки человека и будет расти, даже если человечество исчезнет. Теперь подумайте вот о чем. Что будет, если трава откажется от силы, призывающей ее к жизни? Она перестанет расти и умрет. Биохимик увидит, что остановился процесс фотосинтеза. Митахондрия, перестали переносить энергию, клетки прекратили делиться. Последователь древней веры скажет, что силы жизни покинули траву, и их место заняли силы смерти, ибо сила везде, и там, где исчезает какое-то из ее проявлений, его место занимает обратная сторона того же. Конечно, трава не может отказаться жить, даже человек, которому дана возможность не просто подчиняться силе, но использовать ее очень редко делает это, но ведь есть и другие стороны проявления силы. Дед снова помолчал, разглядывая степь на западе. Вы никогда не задумывались о настоящих причинах возникновения инквизиции в средние века на земле первой. Задумайтесь сейчас, ведь это расцвет христианства, захватившего к тому времени практически всю Европу и овладевшего святой землей. того самого христианства, той религии, основным тезисом которой стала знаменитая «возлюби ближнего своего». Историки назовут вам десятки причин – политических, экономических, но все это не то. Так же, как трава растет не потому, что делятся клетки, а потому что эти клетки побуждаются к делению силами жизни, суть в ином. Вы помните основную триаду сил древней веры. Любовь или жизнь, ярость или война, мудрость или магия. Три основных проявления силы в видимом мире. Христиане выбрали себе одного Бога и заявили, что двух других не существует. Они отказались. Но свято место, как известно, пусто не бывает. И в природе нет ничего вне силы. Вместо идущих от силы настоящей ярости и настоящей магии... христиане получили их обратную сторону. И это было неизбежно. Вместо благородного воина, защищающего свой народ, они получили орды крестоносцев, которым было все равно, кого грабить – города нечистых или христианский Константинополь. А вместо мудрости – костры из книг и ученых, и охота на ведьм. А надо всем этим встала, разумеется, фигура инквизитора – нового бога, воплотившего в себе обратные стороны всего того, от чего христиане отказались. Тогда человечеству повезло, Европа — не весь мир. Да и в Европе, на севере и на востоке, было еще сильно старое понимание жизни. Тот новый бог, которого, не желая того, начали призывать люди, и образ которого уже оформился, страшный образ великого инквизитора, этот бог так и не явился». Пришло возрождение, пришло новое время, страшное почти забылось, но некому уже было объяснить людям, что именно почти произошло. Сейчас, сейчас человечество занимает всю галактику, и со времен войны корпорации смотрят на жизнь в большинстве своем одинаково. Думайте, от чего отказался Эдем-2, от чего отказались 80% населения Земли-9, и не меньше половины населения других миров, думайте». «Эдем-2», — пробормотал кто-то. «Мир, закрытый для высоких технологий и использования парапсихики, магии», — резко поправил его дед. «И для исследований в этих областях это развитие», — пробормотал Сержик. «Отлично, а развитие — это всегда движение», — дед усмехнулся. но ну, кто помнит второй закон Ньютона?» Кто-то весело посмеялся. «Ускорение пропорционально приложенной силе», — сам себе ответил дед, — «силе». Вы понимаете, что происходит? Человечество отказывается от силы, не от какого-то из ее проявлений, от силы в целом. Если вы вспомните, что вне силы нет ничего, вы понимаете, что такое обратная сторона силы? «Ничто», — сказал Андрей. Он понял, что именно он ощущает. «Да». «И змей?» спросил Лесли. «Да, процесс зашел слишком далеко. Ничто, представляющее собой обратную сторону силы, персонифицировано. И уже давно. Люди таки призвали нового бога, а точнее не бога, гораздо более страшного, чем великий инквизитор. Мы называем его «змей пустоты». Имя прозвучало, и над стоящими в степи кораблями повисла тишина. Кто-то сдавленно кашлянул. Лесли спросил, что происходит с кораблями, которые встречаются со змеем. «Ничего», — усмехнулся дед. «Что может происходить в ничто?» «Ничего. Совсем ничего. Корабль перестает быть». «Как давно существует змей?» — спросил Рогов. «Полтора десятилетия». Первый пропавший в секторе корабль задумчиво проговорил полковник Эдемский линкор. «Дед, вы говорили, что даже неделю назад, когда исчез выносливый, змей был гораздо слабее, чем сейчас, а полтора десятилетия назад, когда он только возник, как он мог тогда поглотить огромный корабль?» «А вы помните, в каком году это было?» — спросил дед, разворачиваясь к полковнику всем телом. «Конечно, в 2191-м». «А что это за год, вы помните?» Рогов задумался, ища правильное решение, и вместо него деду ответил дядя Саша. «Год штурма земли крайней». Дед кивнул. «Импульс, который тогда получила пустота, был причиной рождения змея. И какое-то время после этого он был очень силен просто за счет того, что скормили ему вы». «СБ Земли первый не принимал участия в операции, на крайне печально», — сказал Рогов. «Там было слишком много наших друзей». «Мне кажется, в общих чертах все ясно», — сказал дядя Саша. «Примерно так мы с Майклом и видели картину, хотя ничего конкретного, конечно, не знали. Ну да ладно, нам говорили, что у нас есть полчаса на объяснение, и эти полчаса подходят к концу, дед». «Я хотел бы задать вам последний вопрос, может быть, и не такой уж существенный на фоне всего происходящего, но мне почему-то кажется, что он важен». Дед кивнул. «Почему именно сумерки? Средние, никакой мир не полностью освоенный, не пустынный. Почему вы поставили базу именно здесь, и почему именно здесь, насколько я понял, проявился змей?» В определенном смысле этот мир пограничен. Вы никогда не задумывались, почему древние астрологи, еще там, на первой, связывали с разными планетами разные стороны проявления жизни? Тут масса факторов, конечно, и большинство из них, обладая нашими знаниями по космофизике и космогонии, можно свести к физико-математическим параметрам. Данные орбиты, спектральные характеристики – Даже с этой точки зрения Сумерки очень странная планета, но есть и другое. Мои праправнуки, он улыбнулся, мои праправнуки не любят старое слово магия, предпочитая говорить паровзаимодействие. На самом деле магия это конкретнее. Сильные, выросшие из старых корпораций, это магия третьего тысячелетия. А в магии закон подобия сути и ее символа один из основных. Андрей уже понял это, и именно потому сумел прийти сюда и привести с собой вас. «Сумерки» — это воплощенный терминатор, друзья. Последний терминатор нашей эпохи. «Дед, он здесь», — сказала девушка с выносливого. Дед быстро повернулся на запад. Все тотчас последовали его примеру. Задержался на секунду-другую только Андрей. Он знал... что то большое, что надвигалось на них, пришло. Когда Андрей повернулся лицом к западу, то в первое мгновение ничего не увидел, но почти сразу глаза различили на фоне темного неба нечто еще более черное. Это нечто медленно вырастало над горизонтом, видимо, приближаясь к ним. Повеяло холодом, очень слабо, но почему-то холод этот сразу выбил из кожи мурашки и сдавил затылок. Андрей оглянулся на город. Оттуда, по степи, к ним быстро шли люди, много людей. Наверное, все, кто здесь жил. Подошел Серж, тихонько толкнул его плечом. Андрей улыбнулся сначала через силу, потом понял, что ему стало легче и улыбнулся свободнее. «Как мы вовремя», — пошутил Серж. «Судя по всему, прямо к финальной битве, как герои в легендах. Они всегда приезжают точно тогда, когда надо». «Конечно», — ответил Андрей, обнимая его за плечо. «Это же сказка, Сержик. Быть может, последняя, но сказка». «Андрей, мир кончится?» «Если мы не выстоим, да». Тьма на западе росла все быстрее. Поглощая звезды, она все отчетливее выделялась на фоне темного неба. В этой тьме не было ничего, ни одной детали. И все же Андрей чувствовал, почти видел, как ничто... смотрит на него миллионами зрачков, и именно этот взгляд несет терзающий глаза и кожу холод. Змей Пустоты вышел в зону Терминатора, и теперь вершина тьмы уже вставала в сумеречном, вечно закатном небе. Подошел Рогов, коротко по-военному спросил устоявшего рядом с Андреем деда. «Что надо делать?» Дед обернулся к нему, оторвав взгляд от встающей на западе волны черноты. Чуть улыбнулся. А что мы можем противопоставить пустоте? Только одно — быть, мечтать, желать, верить. И, как всегда, держать, держать на себе небо этого мира. «Живите!» Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Февраль 2018 года. Звукорежиссер Елена Иволгина читал Кирилл Петров.